глава 26 история солдата 13 апреля 2008 года воскресенье ярославская область стоило машинам проехать ворота как стало понятно, ничего плохого не случилось. Первым въехал странный эвакуатор на базе основательно переделанной буханки с оранжевой кабиной, с бетером за рулем и сидящим рядом бритым под ноль молодым пацаном в военной форме. За ними следовал пикап Л-200 серого цвета, популярный и практичный внедорожник, ведомый Игнатичем, светящимся от счастья. На платформе эвакуатора стояла синяя Toyota rav 4 Услышав шум двигателей, из конторы и мастерской вышли женщины и отец Дениса, по-прежнему сидящим на кабине грузовика. «Нашли!» – чуть ли не кричал от радости Игнатич, выпрыгнувший из пикапа первым. Бетр все еще парковал трехосную буханку на дворе, ставшим тесноватым из-за обилия транспорта. Все нашли! В эвакуаторе! Движок Исузу, дизель, турбированный. Три с плюсом литра. Теперь Витьки на ведро с гайками настоящим вездеходом станет. По тайге пройдет! Пап! Папа! Первая отозвалась Марина, вытиравшая руки ветошью. А мы с тобой успеем движок переставить хотя бы до ночи. «Сварочный аппарат нужен, болгарка с дисками». «Ты, доча, не боись. всё взял. Игнатич кивнул на кузов пикапа, в котором лежала груда железяк и коробок. «Там мой сервис богатый, много всего нашлось А что не хватает, то мужики довезут, ежели надо». «Так, может, туда переедем?» – поинтересовалась Марина. «Нет, Мариш», – ответил подошедший Оденец. Там территория большая, обороняться сложно, если что. Здесь тесновато и бедновато, зато все на виду. Помогу вам. Папа сказал, что до ночи должны управиться. Девушка, услышав от Виктора слово «папа», вдруг покраснела до кончиков ушей и как-то растерялась. «Пол нажиманится, красная девица!» Засуетился Игнатич, прерывая неловкую паузу. «Давайте, разгружаем платформу!» Пусть ковбоя съедет к своим наравчике, покуда мы шаманить будем. Обедать накрыто, громко сообщила Вера Ивановна, обвязанная занавеской вместо фартука. А ну все, мыть руки за стол. Никто ничего не будет делать, пока не поедите. И никуда не поедет, слышал, красавец? Последние слова адресовались уже Роману, направившемуся к эвакуатору. Фил едва не споткнулся, услышав столь категоричный наказ «Время!» Попытался возразить, но замолчал Увидев решительную позу женщины, упершей руки в бока «Ладно, только я быстро, бутербродов, если можно» «Мама Вера, соберите ему в дорогу» «Вы же видите, Фил на нервах весь» «Ему кусок в горло не полезет сейчас» Заступился за доктора подошедший Денис В следующий десяток минут двор автобазы напоминал растревоженный муравейник. Маленький внедорожник стащили с платформы. Фил перебросил нехитрые пожитки из сломанного УАЗа в Тойоту. Принял увесистый сверток со снедью. Поблагодарил всех за помощь и доброту. И уехал. Закрыв за ним ворота, Игорь с Денисом остались во дворе, на страже. С ними же задержался приехавший с баттером молодой солдат Егор Сотников. Хворостов внимательно присмотрелся к юному бойцу, опасливо посматривавшего на Лукина, ростом на две головы превосходящего солдатика. Подставшим тесноватым камуфляжем гиганта перекрывались рельефные мышцы, что добавляло ему внушительности. На вид бойцу едва исполнилось 18. Совсем пацан. К тому же не успел еще отъесться на армейских харчах. Худое мальчишечке лицо, тонкая шея. Мешковатая сидящая форма. Торчащие из-под кепи уши выдавали недавнего призывника с головой. Хотя дохляком парня назвать нельзя. Наверняка занимался каким-то спортом. «Рассказывай», — обратился к юноше Денис. «Меня зовут Денис Хворостов, старший прапорщик запаса. Можешь обращаться просто по имени. Моего друга зовут Игорь, он рядовой совет... Рядовой запаса, в общем». Береза вовремя опустил подробности биографии Лукина. Внешне слишком молодого для человека советской эпохи. «Здравия желаю, товарищ старший прапорщик!» Отчеканил Егор по привычке. Затем ненадолго замолчал, увидев, как скривился его собеседник. «Рядовой Егор Сотников!» «Это я уже знаю. Виктор сказал, как тебя зовут». Прервал юношу Денис. «Пару слов о себе и расскажи, что творится в городе». «Я в... в общем, в ФАПСИ служу. Так короче будет». В декабре призвался, а тут, переминаясь ноги на ногу и морща лоб, начал рассказ юноша. В ночь на девятая часть по тревоге подняли, когда в городе беспорядки начались. Сначала думали, что с зоны зеки побежали. Мандариныч нас на охранение шлюза и детского дома отправил. Потом узнали, что какие-то психи на людей бросаются. И в Ярославле, и в Москве. «Я и служу на радиостанции. Меня с детского дома сняли, отправили за Волгу, ко второму интернату. Мы их кадетами называем, подшефтные они». «Кто такой Мандариныч?» Переспросил Денис, когда молодой сделал небольшую паузу. «Камчасти наш, мы его так называем, мировой мужик». В общем, приехали, развернулись тремя машинами. Взвод охраны с нами был. Водную дали, детей охранять, связь держать». Боекомплект двойной выдали. Мы караулы выставили. Все думали, что денек постоим, пока менты психов вяжут. Девятого все тихо было, только слухи разные ходили. Десятого числа началось. Сначала на Вовку Шнурова псих набросился. С поселка пришел. Вовка здоровый, прикладом в реп удал, а тот поднялся и опять полез. Пацаны его кое-как скрутили, заперли в подсобке гаража. Доложили в часть. Нам сказали таких психов сразу стрелять. Близко не подпускать. С города колонны машин пошли. Много. Арсенал вывозили. Даже броня была. Таким потоком, будто весь Рыбинск на левый берег переезжал. Пацанов не покусал тот псих? Спросил Лукин, с интересом слушавший рассказ солдата. Не, повезло. Вовка потом напился, как узнал, что от укуса болезнь передается. Улыбнулся Егор. Ротный к нам приехал. Провел инструктаж подробный, объяснил, что надо стрелять в голову, иначе не убить, близко не подпускать, а если кого укусят, сразу изолировать. За ним арсенальские приехали, колючку привезли, огородили территорию. Потом мэр был Кошкин, крутой и правильный мужик. Сказал, что беспорядки надолго, наверное. 10 числа ФСБшники были, в радиостанции долго работали, ничего не сказали. В ночь на 11 узнали, что на зоне зэков зачистили. Тут уж все поняли, что писец пришел. Да и связисты рассказывали, что по всему миру эпидемия началась. Мертвяки поднимаются. Мы сначала поржали, а потом, как колючки приковылял очередной псих, постреляли по нему. Пока бошку не прострелили, он не дох. «Товарищ старш, Денис, а у вас закурить не найдется?» Лукин громко хмыкнул, смирив взглядом юношу, от чего тот поежился, и пошел к Аутлендеру, где лежал запас сигарет, запасенных для обмена. Сам он бросил курить год назад, сразу же после лечебницы. Однако во время сборов успел купить несколько блоков дешевого курева. «Держи, боец», – протянул пару пачек бойцу, вернувшись. «Бросай это дело, вредно!» «Да и дефицит с куревом скоро начнется!» «Вот, вода еще. промочи горло». Сотников с благодарностью принял сигареты. Добыл одну из спешно раскрытой пачки. Жадный с удовольствием затянулся. «Спасибо». Я когда с моста побежал, совсем без курева остался. «Да, Арми, не курил. Только в части втянулся. С пацанами в курилке без сиги неудобно стоять». Начал оправдываться Егор. «Ну вот». А потом вечером в субботу какие-то крутые бандюки в городе появились. Первым делом на блокпост возле моста напали. Нас водил туда перед этим на усиление отправили. Мы все равно без дела маялись. По всему городу такой шухер был, что ремзаводской части они как раз мост держали, не хватало на все. Парни по 14 часов на постах стояли. Бандюков много было, человек 30, даже больше. Сходу перебили всех, кто на блоке стоял, потом за мостом еще стреляли. Мне повезло, я как раз на Звонницу пошел, на наблюдательный пункт, там церковь рядом. Когда стрельба началась, чуть не побежал, сержант разводящий в ухо дал даже. Пошли обратно к посту, наши с колокольни огонь тоже открыли, по ним из гранатомета выстрелили, сразу наглухо, только колокола загудели. Сотникова передернуло от неприятных воспоминаний. Он зажег вторую сигарету. Пальцы заметно дрожали. «Бандиты нас увидели, полить начали. Я едва не умер от страха. Сержанта ранили. Он сначала бежал, потом упал. Моего напарника убили, Лешку. Он за мной бежал». «Так вы что, не отстреливались даже? Вы же при оружии все были!» «Отстреливались!» Я первый рожок одной очередью выпустил, все мимо, второй еле вставил. Сержант, наверное, попал в кого-то. Леха моего призыва, он только в машинах шарил. Ну и вообще, бота нам был, ни разу не шмальнул. Нас потому и на колокольню отправили, что ничего не умеем. Я успел добежать до рынка, когда за мной джип погнался. А на рынке эти психи страшные. Я сныкался. Бандюки не стали искать, уехали. Кое-как выбрался, решил, что надо к шлюзам идти, где наши стоят. Через город не пошел, мертвяков много и пожары. Ночью очень страшно было. Нашел машину, рванул к окружной, заночевал в гаражах после автосервиса. Хотел с утра к своим поехать, но… Егор замелся, покраснел, неловко отвел взгляд в сторону. Кое-как добыл третью сигарету непослушными руками. С трудом прикурил. «Решил, что лучше рвануть подальше из города?» – озвучил несказанное Денис, пристально наблюдая за поведением бойца. «Ага», – выдохнул вместе с клубом дыма сотников. «Ну, я не знаю, никак не мог решить, что делать. Все же разваливается. А у меня родители дома, в Новгороде. А у меня оружие. Правда, автомат ваш Виктор отобрал, но обещал отдать. Этот может». Сквозь улыбку заметил Игорь, тут же поспешив успокоить парня. «Раз обещал, значит, отдаст». «Боец, ты мне вот что скажи. На острове какая ситуация?» «Ваша часть, насколько я знаю, на каменниках стоит». Денис начал немного нервничать от непонимания ситуации. На остров согнали всех, кто по городу был разбросан. «Флотские, часть арсенальских, ФСБшников, синовцев. ОМОН возле г стоит, мы возле шлюза». «На сборных пунктах за рекой всех беженцев на укуса проверяют». «Ладно, понял», — прервал юношу Денис. «Вот что, боец, давай с нами. До Новгорода ты со своими умениями точно не доедешь. К твоим доберемся вместе. Нам по пути. Про твои намерения сбежать никому не скажу. И ты помалкивай. Так жив останешься, понял? А до да родных, если на то судьба, доберешься, когда заматереешь немного». Паренек кивнул и съежился, втянув голову в плечи. Сигарета дотлела до фильтра, обожгла пальцы. Егор встрепенулся и нервно отбросил окурок в сторону. Затем виновато посмотрел на Дениса. «Хорошо, я все понимаю. Если везде так, то я...» Повернув голову, Игорь кивнул Беттеру, стоявшего ухода в контору довольно давно. Молча наблюдая за разговором с молодым бойцом. Виктор держал в руке АК-74 солдата с примкнутым бакелитовым магазином. Сыто, в развалочку прошагав через двор, он отдал молодому автомат. Затем хлопнул по плечу, от чего Сотников едва устоял на ногах. «Эй, Мазута! Хоры щивелить, скиснут!» «Пайка стынет, марш на кухню!» «И вы, пацаны, тоже идите, я по покараулю. Леонид Сергеевич тоже сейчас подтянется». Бэттер подхватил на изготовку свой карабин, подмигнув молодому, пожиравшему взглядом навороченное оружие. «У него в магазине первые два патрона с осечкой. Я немного подшаманил, на всякий случай», – прошептал Денису Оденец, когда Сотников отошел на пару шагов. Денис лишь легонько кивнул на ходу, дав знать, что понял. Когда парни скрылись в конторе, а вместо них вышел Хворостов-старший, Виктор забрался на кабину грузовика взяв под наблюдение дорогу и ближайшие окрестности. Глава 27. Ночь на привале. 13 апреля 2008 года. Воскресенье. Ярославская область. Здание администрации автобазы после приезда большой и дружной семьи к ночи основательно преобразилось. Еще засветло, все окна закрыли черной пленкой, благо нашлась в загромах автобазы как и целый ящик липкой ленты. На входе по напутствию дениса сделали тамбур, перегородив тремя завесами из той же пленки коридор. Из помещения в торце здания служившего хозяевам маленькой столовой, доносились уютные ароматы недавнего ужина. Кабинеты наскоро приспособили для ночлега. Для этого демонтировали сиденья и диваны из нескольких грузовиков, нашлись также и матрасы. Электричество не так давно вырубилось, Поэтому коридоры и комната освещались аккумуляторными светильниками из запасов Лукина. Занимавшийся строительством в той, уже прошлой жизни, он заказал из Китая несколько новомодных светодиодных ламп. Ярких, притом экономичных, пришедшихся очень кстати в нынешних условиях. Отсыпались перед ночными сменами Матвеич, Денис и Егор. Отдыхали женщины. Беттер с Мариной и Игнатьичем заканчивали ремонт вездехода. На посту стояли Ксюха и Леонид Сергеевич. Лукин дежурил в здании, а по правде говоря, спать не собирался вовсе, чувствуя себя совсем не уставшим, несмотря на богатые переживаниями и событиями день. Он все время чем-то занимался в прошедшие два часа. Почистил дробовик, перетащил несколько сумок из машины, пару бутылок алкоголя, перепаковал вещи, освободив тем самым целый баул, приготовил ужин для механиков и подготовил им комнату для сна. Выпив крохотную рюмочку коньяка, Даниэль Бужу сорока лет выдержки, просто для настроения и ощущения благородного вкуса во рту, занялся чисткой пистолета. Время перевалило за полночь, когда рация, лежащая на столике, зашипела и заговорила голосом Романа, щедро разбавленного треском помех. База. База! Прием!» Лукин, занимавшийся чисткой Стечкина, засуетился, пытаясь отыскать тряпочку, чтобы не хватать аппарат руками, испачканными ружейным маслом. Рация затихла на несколько секунд. Потом опять ожила, несколько раз повторив вызов. Наконец, Игорь вытер пальцы и схватил хрипящую коробку. «Доктор, слышим тебя! Прием!» «Подъезжаю со стороны города. Пары включены». «Понял тебя. Помигай, как ближе будешь. Прием!» «База, понял. Еще пару минут. Ждите. Конец связи». Игорь прикрыл тряпицей разобранный пистолет на столике, схватил сайгу, стоявшую возле кушетки, на которой днем доктор его перевязывал, и выбежал из здания конторы. «Сергеич!» — обратился к стоящему у ворот отцу Дениса. «Доктор сейчас приедет. Отворяйте ворота! Как фарами мигнет, запустим внутрь!» Следом за этим Лукин поспешил к супруге, сидящей на кабине грузовика. «Ты чего по рации не сообщил?» – тихо обратилась к мужу Ксении, став на капоте во весь рост и разминая затекшие ноги. Денис же настроил канал для внутренней связи. «Знаю!» – захотелось воздухом подышать. «Сиди здесь, позову Виктора, встретим гостя». Предупредив Бэттера, уже переодевшегося из спецовки в свою униформу, Лукин заторопился наружу. Тойота доктора въехала во двор, ставший чуть просторней после перестановки машин. Сергеич спешно закрыл ворота. Фил припарковался, погасил фары, заглушил мотор и выбрался наружу. Когда Игорь подошел к нему, Роман вытаскивал из багажника сумку, гремящую железом. «Привет, Фил!» «Здоров, Игорь!» Голос доктора звучал устало. «Как у вас, все хорошо?» «Да, все в порядке!» Игорь легко взял из рук гостя увесистый багаж, помогая разгрузить привезённое. «Как у тебя дела? И так все видно, по тебе и машине». «Так и есть, только ни о чем не спрашивай, хорошо?» «Сам расскажешь, если на то желание появится». «Сам-то цел?» «Снаружи, да, внутри в труху». Из темноты вынырнул Беттер, затянутый в черные. Поздоровался с доктором. Мужчины по очереди вошли в здание, зашелестев пленкой света маскировки. Щурясь отрезанувшего по глазам яркого света, Фил вошел в освещенную комнату. Остальные были закрыты. Следовавший за ним, Беттер молчал, казалось, не удивившись ни потрепанному виду доктора, ни АКМу, висящему за его спиной. Лукин, вошедший в кабинет последним, пристроил сумку в углу. «Тебе чего-нибудь налить?» – спросил Игорь. «Падай в кресло». «Из директорского кабинета принес. удобное. На мгновение Лукин зацепился взглядом за глаза доктора. Хоть тот и пытался не выражать своих переживаний, было видно, что тяжелые мысли о судьбе родных не оставляют его ни на секунду. «Давай чего покрепче», — ответил Роман, тяжело опустившись в удобное высокое кресло. Его голос прозвучал как шелест. «Кажется, еще немного, и Фил уснет. Коньяка или самогона? Что крепче, Фил закрыл глаза. Как нога? Удивишься, совсем зажала. Игорь плеснул пластиковый стаканчик самогонки. По ужинам покажу. Роман опрокинул в рот содержимое стаканчика и едва не выпрыгнул из кресла. Черт! Что это было? Отдышавшийся, запив ядреную выпивку водой, прохрипел доктор. Днем принесли для дезинфекции. «Руки, помнишь, чем мыл?» «Ух!» Фил вытер выступивший под со лба. «Ну, хоть в себя приду быстрее. Только ужинать пока не буду. Кусок в горло не полезет». «Совсем плохо», — участливо поинтересовался Беттер, не слышавший просьбу доктора насчет вопросов. «Не то слово. Все наперекосяк. Мои неизвестно где. Дорога через мост перекрыта». Кроют огнем с той стороны всех подряд. Блокпосты разгромили. Причем так, словно развлекались. Это оттуда калаши и гранаты? Виктор успел рассмотреть содержимое принесенного багажа. Угу. Это тех, что Давича встретил. Их эти, зомбаки порвали. Они успели закрыться, а потом и... Но кто-то из них ушел, поскольку обоих проконтролировали. Может и дальше где лежали. Я далеко не залезал. Язык доктора начал немного заплетаться. Пока товарищи разговаривали, Лукин собрал пистолет, обтер ветошью руки, убрал его в кобуру. Налил в стаканчике еще самогона. Роману почти половину. Себе и Бетеру едва на палец одна. «Давайте, мужики, по чуть-чуть». «Рома, тебе больше. Нервы разгладить надо, а то спишься. А нам с Витьком еще на посту стоять». «Да...» Сипло пробосило оденец, проглотив обжигающую жидкость. В натуре ракетное топливо. В коридоре зашелестела пленка. Послышались голоса Марины и Игнатича. «А я тебе говорю, с таким впрыском расход меньше будет», настаивала девушка. «Сгорание более полное». «Ой, дядя Рома приехал». «Здорово, ковбоец!» Поднял руку в приветствии отец стриженной малявки. «С дороги по 50, оно, конечно, пользу». «А мы твою ласточку подлечили. Там и ерунда была. Трубки сменили. Да моя вредина чуть движок подкрутила. Вот, а с машиной зитька долго провозился». Марина опять покраснела, а Виктор опустил голову, пряча не совсем уместную улыбку. Впрочем, даже на Фила эта сцена подействовала положительно. Его лицо немного разгладилось, став не таким угрюмым. Вукин, сохраняя с виду абсолютное спокойствие, позвал Красновых на кухню, оставив парней наедине. «У нас тут пополнение», — заговорил Беттер, наливая еще немного в стаканчики. «Пацана сегодня возле автосервиса подобрали. Ну, ты его видел». Невеселые новости принес. На мосту он был, когда бантюки блок расстреляли. Чудом ноги унес. «А с юга еще едут, батальон целый». Мы сюда и поехали, чтобы городских предупредить. К счастью, за рекой все местные силовики собрались. На острове и на левом берегу. С нами поедешь через шлюзы. Там вроде пока можно проехать. Часть Фапсии держит дамбу. «А куда мне деваться?» Грустно сказал Роман, болтая жидкость в стакане. «По правому берегу к своим не добраться. Если только через ГЭС. В общем, я с вами». Вот и ладно. Бэттер хлопнул себя ладонью по ноге, поднимаясь. Я ужинать. А ты устраивайся на ночлег, если есть не хочешь. Напротив, свободный кабинет. Располагайся. Подъем рано утром. Глава 28. Последний рывок. 14 апреля 2008 года. Понедельник. Ярославская область. Едва часы показали 6 утра. Денис поднялся с лежанки, сооруженный из автомобильных кресел. Потеряв глаза руками, включил фонарик и побрел на кухню. Умыться и поднять всех остальных. Несмотря на короткий, прерывистый сон, ему рапортовали по рации каждый раз при смене часовых. Он чувствовал себя отдохнувшим. Следовало торопиться. Бандиты наверняка выйдут этим же утром. Для подготовки остается совсем мало времени. Если бы не поломка, еще вчера добрались бы до военных, предупредив об опасности. А своих нельзя было бросить. Мало ли что могло случиться в замертвяченном городе. Размышляя, Денис закончил умываться. Вода из крана, как ни странно, еще текла. Повесив карабин на шею, вышел в прохладное весеннее утро. Сразу же увидев в свете фонарика топчущуюся в ворот к Ксению. Рация трижды щелкнула вызовом. Игорь сообщил, что все в порядке. Лукин не спал вообще, что никак не сказывалось на его самочувствии. Подменив сначала Матвеича, затем отца Дениса, он провел на улице почти всю ночь, при этом оставшись бодрым и подвижным. Не брал его и алкоголь. Выпив сначала с Филом, а потом еще раз для согрева, он не почувствовал даже легкого опьянения. Лишь становился чуть более спокойным. Посетив неприятно пахнущую синюю кабинку, Денис минуту погулял по двору. Послушав эхо далеких, редких выстрелов, посмотрев на быстро светлеющее на востоке небо, пошел будить людей. Сначала мужчин, им предстояла погрузка вещей в машины, затем и женщин. Еще вчера решили обойтись без завтрака, время основательно поджимало. К тому же с вечера наготовили бутербродов, чтобы поживать в дороге. Их отряд прирос парой бойцов. Вернее, одним полноценным, а второй так, для массовки. Поэтому никаких неожиданностей в дороге не ожидалось. Если не нарваться на передовой дозор бандитов или на патруль тех, кто уже в городе. Через час-другой они доедут до шлюзов. Всего-то 15 километров, пусть и по окраинам мертвого города. Собрались достаточно быстро. В начале седьмого суета, заполнившая двор автосервиса, постепенно стихла. Из боксов выгнали обе буханки, люфтованную Беттера и связь газовскую Фила. Молодого определили водителем к доктору, благо как водитель он имел приличный опыт. С 14 лет гонял на батиной Ниве. С территории выехали прежним ордером, лишь новая машина немного нарушила порядок, став вторым номером. Дождавшись, когда у вас отца выйдет на дорогу, Денис запер ворота гостеприимной автобазы, запрыгнул в машину и колонна, медленно набирая скорость, двинулась в путь. Утро выдалось сырым, по низинам стелился прозрачный туман, воздух пах свежестью недалекой реки, приправленный слабым привкусом дыма далеких пожаров. Дорога пока выглядела безопасной, никто не ехал ни навстречу, ни вдогонку. Если бы не остров изгоревших машин и зданий, попадавшихся по дороге, да нередкие кучки серого тряпья, бывшие недавно живыми людьми, можно было бы представить себя в отпуске, едущим на охоту или рыбалку, с палатками и лодками в кузовах, предвкушая пряную уху на костре, под гитару и тихие девичьи смешки. Без проблем миновали западный район, двигаясь по его окраине, примыкающей к железной дороге. Выехав на переборский тракт, колонна набрала скорость. Промелькнули маленькие деревни, расположенные в городской черте, с домами, чьи окна были забиты досками и фанерными щитами. Позади осталась Александра Невская церковь, а впереди, за изумрудными кронами деревьев, замаячили массивные корпуса переборской промзоны. Когда до поворота на шлюзы осталось всего ничего, связь газ Фила мигнула фарами и начала притормаживать. Лукин, руливший вездеходом, немедленно принял вправо и остановился, не глуша солидно урчащий мощный дизель. «Что случилось?» – зло спросил Оденец, подойдя к открытому окошку второй машины. Ему не терпелось поскорее закончить это ненормальное путешествие с постоянными остановками через каждый десяток километров. «Больница в паре сотен метров впереди, четвертая городская!» – предупредил Роман. Я говорил перед выездом, вчера там зомбаков много было. «Да помню я!» – огрызнулся Бэттер. «Ну, спасибо, мы с Игорем местность совсем не знаем». Забравшись обратно, с силой захлопнул дверцу. И только собрался дать команду продолжать движение, как заметил, что Игорь что-то пристально рассматривает впереди по курсу. «Что там?» «Там, на остановке», – медленно произнес Лукин. «Как думаешь, мертвяки сидеть умеют?» «Хрен их маму знает, пока не видел таких». Одинец даже прищурил глаза, пытаясь рассмотреть, что же происходит далеко впереди. «Сидит на лавке». Зачем-то сбился на шепот гигант. «В камуфляже, один». «Кажется, ранен». Повязка на голове. «Ты как это все видишь?» – недоуменно спросил Виктор. «Дави на газ потихоньку». «Смотри по сторонам. Вдруг засада». Включив первую передачу, работавшую после починки непривычно тихо, Лукин медленно поехал вперед, прижимаясь к обочине. «Зена, Береза, по курсу человек на остановке. Прием!» Сообщил в рацию Беттер. «Приняла. Прием». «Принял. Осторожно. Конец связи». Метров через 50, сидящего увидел и Беттер. Из-за камуфляжа и утреннего полумрака его силуэт скрадывался на фоне травы и затененной козырьком автобусной остановки. Человек с перевязанной головой сидел на лавке, время от времени поднося руку к голове, будто закрывая ухо ладонью. «Всем тревога!» – скомандовал Виктор. «Стрелки, выходим! Движение малым ходом!» Увидев выпрыгнувших из машин Беттера, Ксению и Дениса, Роман последовал их примеру. Радиостанции у него не было. Тем не менее он понял, что впереди на дороге что-то происходит. Оглянувшийся на секунду оденец показал пальцами себе в глаза и на примыкающей к дороге бетонный забор рыбин с кабеля. Ксения ушла влево, скрывшись за Аутлендером. Денис попятился спиной вперед, не отставая от медленно движущегося УАЗа. Поняв, что его сектор справа. Фил вскинул автомат на изготовку, ощупывая взглядом вверх ограждение. Когда до остановки осталось менее 10 метров, Виктор, шедший чуть впереди, вытянул назад руку с раскрытой ладонью. Колонна остановилась. Отчетливо слышался стон сидящего человека, слегка покачивающегося вперед-назад. Он не обращал никакого внимания на подошедшего вплотную бетера. А когда тот прикоснулся концом ствола к его плечу, лишь немного вздрогнул. – Эй, друг, ты кто? – спросил Виктор, не сводя карабин с раненого. Услышав человеческую речь, мужчина не повернулся к говорящему. Лишь стон прервался тихим словом, почти шепотом. – Что? Повтори! – Голова… Пересохшие губы бедолаги едва шевелились. Беттуру пришлось приблизиться вплотную Сидящий снова поднес руку к повязке Чуть прикоснулся к бинтам И обессиленно опустил обратно Позвав жестом Фила Тревожно поглядывавшего в его сторону Виктор быстро осмотрел лейтенанта На погонах камуфляжа красовались две маленьких звездочки Залитая кровью правое плечо Неаккуратная повязка Вероятно, наложенная самостоятельно Испачканная форма, пустая кобура, изодранные в мясо пальцы. Рядом на асфальте валялась пустая упаковка перевязочного пакета и темнели подсохшие пятна рвоты. «Док, занимайся», — сказал Виктор подбежавшему Роману. «Кажись, сотряс у него». Когда доктор присел у больного, Бэттер сообщил по рации о ситуации, затем снова принялся следить за местностью. Впереди, за переездом, белела съехавшая с дороги легковушка. В отдалении виднелся стоящий задом автобус. К счастью, неровно бродящих фигур не наблюдалось. Стон вдруг прекратился. Фил поднялся и негромко позвал Виктора. «Что ты с ним сделал?» Удивился Беттер, глядя на успокоившегося Лейтеху. Худощавого блондина лет 30. «Промедол вколол, взял там же, где и калаши». Его надо срочно в больничку. Плохое совсем, сотрясение. Кажется, долго тут сидит. Обмочиться успел. Доедем на остров, сдадим докторам. Давай его к тебе в машину. В других места нет. Лучше в пикап, на заднее сиденье. У меня растрясет. Он и так еле жив. Поднимай, а я буду голову придерживать. Вырубиться может. Фил засуетился. Эх, носилки бы. Беттер без труда приподнял худого, жилистого парня, все еще самостоятельно державшего голову. Стонать он прекратил, но дышал часто. После подъема на ноги лицо обильно покрылось испариной, Снова зашевелил губами, пытаясь что-то сказать. «Фил, воин говорит что-то, не могу понять!» Беттер остановился. «Послушай, может ты разберешь?» Доктор приставил ухо вплотную к губам раненого. Слушиваясь в едва различимый шелест его речи. «Дамба? Блок? Убили?» Фил повторял вслед за лейтенантом то, что смог разобрать. «Засада!» «Походу, на дамбе та же история, что и на мосту», — догадался Виктор. Пока доктор занимался раненым, усадив того в пикап, Беттер и Береза обсудили ситуацию. Ехать прямиком на шлюзы было опасно. Неизвестно, кто сейчас на дамбе». Если бандиты, колонну расстреляют издалека, дорога прямая и ровная. Если военные, нервные после нападения боевиков, как на мосту, могут также ударить со всех стволов. Надо идти в разведку. На другой берег мы должны попасть по-любому, чем быстрее, тем лучше. Обдумав обстановку, Денис принял решение. «Сам понимаешь, сидеть здесь опасно. В любой момент бандюки могут приехать». Не южные, а те, что уже здесь. Кто пойдет, ты или я?» Виктор немного подумал, качаясь на ногах с пятки на носок. «Игоря отправим. Он, оказывается, глазастый. Летеху увидел сотни метров, а я разглядел только с пятидесяти. Бегает быстро. Сам помнишь, как там на повороте рванул. Ну и мужик он не глупый. Только объясни ему, как правильно разведку вести». Чтоб назад целым вернулся и все высмотрел. Денис задумчиво потер затылок. Зачем-то посмотрел на небо, наливающееся голубым цветом. Лады, отгоняем колонну с дороги в частный сектор. Съезд вон, рядом. Сейчас поговорю с ним. Снабдив Лукина своим шестнадцатикратным пентаксом, Береза подробно проинструктировал будущего разведчика, что надо делать, как находить позицию, вести наблюдение. Отходить. Как найти место для Лешки? Наконец, главное, чего нельзя делать ни в коем случае. Например, перебегать дорогу и другие открытые места. Когда Игорь, вооруженный пистолетом и биноклем, исчез за ведущим к дампе поворотом, колонна развернулась и съехала с тракта, затерявшись во дворах дачного поселка. Ожидание длилось бесконечно. Напряженно вслушиваясь в утреннюю тишину, Денис то и дело поглядывал на часы 10 минут 20. От поворота до дамбы около полукилометра. Простым шагом туда-сюда минут пятнадцать. Но если Игорю придется переползать, может и часа оказаться мало. Эфир не послушать. Рация слишком примитивная, без сканера. К тому же, если бы он и был у военных свои частоты, гражданскими устройствами не поймать. Мучительная неизвестность длилась еще полчаса. За это время по дороге в сторону центра Рыбинска проехали несколько машин, груженных карбом. В Переборском районе несколько раз стреляли, вероятно, из дробовика. Раскатистое ухо не проносилось над головой, заставляя тревожно вздрагивать. Наконец, в конце длинной улицы, линии, разделяющей дворы поселка, появился крупный силуэт бегущего человека — Игорь бежал не слишком быстро, разве что чуть быстрее обычного человека. Денис часто пощёлкал кнопкой рации, условным сигналом подзывая Беттера, дежурившего в одном из дворов с укрытыми машинами. «Фух, короче так», — Лукин чуть запыхался. При этом усталости в нем не было, хотя камуфляж испачкал основательно, ползая по сырой земле и траве. На блоке бандиты тела солдатиков выбросили прямо на дорогу. Полусотни метров от блока расстреляны УАЗ на обочине. Возле него три трупа. Еще гражданская машина, по ней, похоже, крупняком прошлись. Чуть дальше от УАЗа. Что внутри, не знаю. Подошел Виктор. Лукин повторил рассказ сначала. На дамбе, на полпути от водосброса до блока, сгоревший БТР. Возле него тоже тело. Сама арка перед плотиной сильно побита полями. За водосбросом, где деревья растут, еще одна коробочка. Целая. «Но там полкилометра где-то». Игорь начал чертить на земле носком ботинка карту, отмечая, что где находится. ли у тебя, Дэн, супер!» С такого расстояния все как на ладони. «Дальше там уже военные, точно. Немного. Несколько противотанковых ежей на прицепе увидел. Наверное, дорогу перегораживать собираются». Как понял, что бандиты на блоке? Только по телам солдат, уточнил Беттер. А кто еще стал бы жечь броню? Помнишь, что Егор рассказывал? По колокольни из гранатомета шмальнули. Тут наверняка тоже, пояснил Игорь. Сам пост из бетонных блоков сложен коробочкой. Размер 5 на 5, высота метр восемьдесят. Амбразуры в середине с каждой стороны, заложены мешками с песком. Крыши нет. «Ты что, с рулеткой вокруг него бегал?» Виктор недоуменно поднял взгляд на разведчика. «Откуда такая точность?» «Так блоки стандартные, ФБС, то есть фундаментные. Я же всю их номенклатуру с размерами знаю. Стройкой всю жизнь занимаюсь». «Да, такие блоки даже танком сразу не пробить», – заговорил Денис. «Миномета у них нет. Военные почему-то его не обстреливают. Что делать будем?» «Игорь, подходы есть?» «Да, есть. Со стороны водохранилища, через дорогу от блокпоста, береговой откос. По нему можно пробраться, если двигаться быстро». «Я и там побывал. Деревья вдоль дороги. Почти вплотную подойти можно. С нашей стороны двухэтажное здание, электроподстанция. Очень удобно стоит». С него почти все и разглядел. «Внутри никого. Я решетку на первом этаже выломал». «Огневую точку там можно сделать». «Только как стрелять по амбразурам?» «Расстояние метров двести». «Немного холм перекрывает». «Нижний блок почти не виден». Лукин начертил здание и холм. «Рядом какой-то ангар из металла строится. Она не годится. Укрытий нет. Голый каркас». Денис задал несколько уточняющих вопросов и надолго задумался, рассматривая карту. «Витя, деревня под Гудермесом, помнишь? По дороге на Аргун». Бэттер в ответ кивнул. «Здесь поступим так же, только тебе, Игорь, это не понравится». «Почему?» Гигант блеснул изумрудами глаз. «Мы будем отвлекать бандитов, а тебе придется подобраться вплотную и бросить пару гранат. У доктора вроде несколько штук есть». Денис внимательно посмотрел в глаза Игоря, пытаясь понять, боится он или нет. «Справишься? Раньше гранаты бросал? Только в школе, 40 лет назад». «Учебный макет!» Лукин пожал плечами. «В армии не пришлось ни разу. Дело не хитрое. Главное, не бояться саму гранату. Усики разогнул, кольцо выдернул, бросил. три 4 секунды до взрыва. Можно успеть вторую следом метнуть и укрыться. Если не получится, беги во все ноги. Сразу не сообразят, откуда прилетело. Тем более мы устроим такой концерт, что им не до тебя будет. Вот еще что». Я назад возвращался через территорию промзоны. Там совсем пусто, здания закрыты. По ней можно машины подогнать почти вплотную к территории подстанции. Она в низине, с блокпоста не видно. Холм мешает. Если мы все пойдем, кто девчата хранять будет? Здесь, по-моему, не все дома пустые. Игорь дорисовал расположение зданий. Замок с ворот сорвать можно. Поговорив еще несколько минут, троица отправилась к машинам. Вскоре, перевалив через тракт, колонна въехала в запасной въезд на территорию промзоны. Как и доложил Игорь, выкрашенные в желтый цвет здания цехов рыбин кабеля были закрыты. Никакого движения, кроме шелестящих на легком ветру краев упаковки огромных тюков, сложенных на площадке. Рядом с тюками высились катушки кабеля, уложенные в два яруса. Перед воротами ближайшего здания стояла тентованная фура с логотипом известного перевозчика. «Ну, с Богом!» Денис хлопнул Лукина по плечу, когда все приготовления к штурму бандитского бастиона закончились. «Когда они начнут отвечать огнем, беги по берегу! Не геройствуй! Если не получится, будем искать другие пути!» Проводив взглядом убежавшего Игоря. Четверо мужчин, вооруженных автоматами и всем боезапасом, что собрали в складчину, выбежали за пожарные ворота. Справа, всего в нескольких десятках метров, сверкало изоляторами оборудование подстанции. За ним высилась белая двухэтажка. Перебраться через забор не составило труда. Из этого места люди тоже ушли, несмотря на то, что станция по-прежнему работала. «Егор, Фил, стреляем из глубины комнат!» к нам не подходить. Длинными очередями не бить. 5-10 патронов и сразу падаете на пол. Когда они отвечают, не стреляем. Особо не целимся, просто в сторону амбразур. Главное дать Игорю возможность подобраться поближе. Егор, ты как? Не побежишь, когда пули в ответку полетят? Щеки и уши юноши покраснели. Он хотел что-то сказать, вероятно, не слишком вежливое, но вовремя остановился». Никак нет, товарищ старший прапорщик, ответив по уставному, холодно и отрывисто. Молодой резко развернулся и полез в развороченное окно первого этажа. Глава 29. Штурмовая команда. 14 апреля 2008 года. Понедельник, Ярославская область. Сделав приличный крюк, чтобы остаться незамеченным, Игорь благополучно добрался до маленького болотца, отделенного от водохранилища невысокой насыпью, с грунтовой дорогой поверху. «Будь сейчас лето, густая листва на кронах деревьев с непроглядными кустами позволила бы подобраться еще ближе. Однако листья еще были жиденькие, не создавали плотную преграду для наблюдателя. До блокпоста осталось пару сотен метров», – рации пощелкал. «Теперь только ждать, когда бандиты огрызнутся огнем». Игорь рассматривал ребристую лимонку, зажатую в руке. Знаменитая граната, ставшая героиней боевиков и легенд. Взрывом разносят целые корабли, убивая все живое в радиусе 200 метров. Впрочем, Бэтт рассказал, что все это мифы. При разрыве всего лишь небольшой хлопок, а осколки непонятно как разделятся. Бывало, что рванет в пяти метрах от человека, а на нем не царапины». Вот в замкнутых помещениях грозное оружие. Взвешивая на ладони легкое металлическое яйцо, разделенное на 32 квадратика, Лукин прикидывал, как рассчитать усилия для броска. С его мышцами творилось что-то необъяснимое. То, что было еще неделю назад увесистым или тяжелым, сейчас казалось легче перышка. Жена стала невесомой, хоть кросс бегай, держа любимую на руках». Огромные баулы забрасывал машиной, машины, не чувствуя их вес. Сами мышцы превратились в камень, проступая сквозь кожу рельефом длинных, плотных волокон. Что же произошло с телом после укуса того наркомана? И что случилось со зрением? Вчера видел, как раньше, сегодня мир стал ярче, глубже. Сотни метров он мог рассмотреть даже мелкие детали. Длинная взахлеб очередь прервала его размышления. Выстрелы товарищей почему-то не услышал, а ответный огонь ударил по ушам. Дождавшись второй очереди, Лукин вскочил и, низко пригибаясь, побежал вперед по самой кромке склона. Так, чтобы высаженные ровным рядом деревья скрывали его от возможного наблюдателя. Пробежав немного, сместился почти к кромке воды. Скорость упала, зато теперь его скрывал склон. Десяток метров. Еще десять. Еще. Пулемет стучал совсем рядом. Осторожно выглянув, Игорь представил расстояние. Метров 30, может чуть больше. Раньше забросить полкило в такую дали не мечтал, но сейчас. Перехватив гранату так, чтобы рычаг оказался под пальцами, как учил Денис. Отогнул усики и выдернул чеку, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Нельзя бояться гранату. Нельзя бояться!» «Черт, зачем Береза это сказал?» А если испотевшие ладони выскользнет? Или зацепятся, или взрыватель сработает без задержки? Лукин почувствовал, как они онемели пальцы. По спине прокатился противный холодок. Дыхание перехватило. Над головой грохотал пулемет. Пора начинать. А гигант никак не мог подняться на ноги, внезапно ставшие ватными. Страх растекался по телу. Накатившая слабость начала сменяться яростью. «Ребят же сейчас порешат!» Утес пробивает кирпичную кладку на вылет, а в том домике она тонкая. Встав в полный рост и заскрипев зубами от раздирающих сознание противоречивых чувств, злобы и страха, Игорь бросил лимонку в направлении бандитов. Сразу понял, что все пошло сильно не так. Граната улетела много дальше блокпоста, разорвавшись где-то в отдалении. Пулемет на мгновение замолчал. Тут же ударили с двух стволов. Путаясь в одежде, скрипя зубами от злости на самого себя, Лукин кое-как вытащил вторую из кармана. Умерев усилие, Игорь швырнул новый снаряд. Пролетев по дуге, граната ударилась о край верхнего блока и упала снаружи бетонной коробки, сразу же разорвавшись. Совсем рядом с головой противно взвизгнули осколки. И тут страх Игоря перед смертоносным яйцом достиг предела. Ему же могло снести голову куском металла. В лицо хлынул жар. Мир заволокло кровавым туманом. Хлопнула первая граната. Развеявшись грязно-серым облачком дыма далеко за блокпостом, не долетев до земли, Виктор, наблюдавший за происходящим из-за небольшого просвета, образованного откосом двери и краем окна, громко выругался. «Надо было ему хоть камень дать для тренировки! Супермен грёбаный Даже я на такое расстояние не заброшу! РПГ-2008!» Второй взрыв не заставил себя ждать, только был почти не слышен. Граната разорвалась по ту сторону бандитской крепости. «Ой, дебил!» Через несколько секунд повторил уже почти криком. «Ой, дебил! Куда он полез?» Над краем бетонной стены мелькнула хорошо знакомая фигура, моментально скрывшись внутри блокпоста. Пулеметы, осыпавшие здание станцией градом пуль, сразу же замолчали. Зато тишину разорвал полный боли вопль, резко оборвавшись. Его услышали даже бойцы, оглушенные стрельбой в помещении. Денис приподнялся и аккуратно выглянул в окно, считая удары сердца. «Десять ударов. Еще 10. Зашевелились ребята в других кабинетах, засыпанных осколками стекла и штукатурки. Наконец, на стене появился силуэт, машущий руками. «Игорь, это Береза! Прием!» Денис позвал товарища, поднеся рацию к внезапно пересохшим губам. Человек на блокпосте перестал махать руками. Рация отозвалась голосом Лукина. «Денис, это я! Все чисто! Прием!» Беттер, вырвав рацию из рук друга... Зажал кнопку и разразился в эфир матом, способным вогнать в краску самого прожженного бендюжника. Поток ругательств не иссякал даже когда Денис трудом отобрал радиостанцию. Высунувшись по пояс из разбитого окна, Виктор крыл оглушительным ревом товарища, бандитов, зомби, пришельцев, ученых, военных и всех остальных, смешивая их в самых невообразимых сексуально-фекальных комбинациях. Наконец, выговорившись, замолчал, переводя дыхание. Полегчало? Ехидно спросил Береза, глядя на раскрасневшегося от друга не друга. А я все думал, когда тебя прорвет. После коротких переговоров по радио с военными, перехвативших частоту почти в самом начале монолога Виктора, штурмовая команда встретила подъехавший к посту БТР в полном составе, выстроившись в шеренгу у бетонной стены. Автоматы от греха подальше положили перед собой на асфальт, руки подняли. Выбравшись из чрева бронированной машины, шестеро солдат тут же взяли на прицел неподвижно стоящих пришельцев. Бодрый, но взвинченный до предела майор, ростом и комплекцией похожий на толкиновских гномов-рудокопов, только бороды не хватало, появился вслед за бойцами. Рявкнул на своих, те сразу опустили оружие. «Кто такие?» Чуть снизив тон, майор обратился к прибывшим. «Сотников?» «Так точно, тач, майор!» Егор сделал шаг вперед и браво козырнул. «Прибыл в расположение части после...» Что скрывалось за этим после, и перед, и во время? Прибывшие мужчины и женщины, кроме отправленного в лазарет лейтёхи, подробно расписали в рапортах уже после прибытия в штаб части ФАПСИ. Пройдя перед этим проверку на предмет покусов разносчиками опасного заболевания, проверку документов и краткий досмотр оружия и машин, припаркованных перед штабом, больше всего вопросов оказалось к Егору и Лукину. Первому довелось писать длинный рапорт о ситуации на посту возле моста, гибели сослуживцев и прочих событиях. Второму пришлось врать о благосклонной генетике, здоровом образе жизни и пластических операциях, сделанных ради молодой жены. Особист никак не мог поверить, что сидящий перед ним молодой человек и 45-летний мужчина на фотографии пятилетней давности в паспорте – один и тот же человек. Только слова Игоря, прекрасно помнившего реалии советской эпохи, до да здравые суждения зрелого мужчины, Смогли убедить дотошного особиста в том, что с ним говорит не мальчишка, укравший документы отца. Витя, держи подарок!» Фил протянул Бетеру АКМ, самый свежий из трех имевшихся. «Я смотрел ночью, в отличном состоянии. Ты со своей Сайгой, хоть обвешанный по самой не могу, много не навоюешь». «Спасибо, конечно, не откажусь!» Бетер взял автомат из рук Романа. Но нынче не Новый год, чтоб такими подарками разбрасываться. Тебе к своим еще ехать. Давай так, я обвес на стволах поменяю. Привык уже к своему оружию. И тебе Саёшку отдам. Она хоть и без автоогня, но с боковой планкой. Точная. Боевые магазины принимают. На экспорт делали. Ты в оружие сечешь, прицел наладить сможешь. Будет тебя почти снайперская винтовка. От души. Улыбнулся Фил впервые за прошедшие сутки. «Ну что, пойдем отмечать приезд? Вся ваша семья уже в сборе. Посижу с вами, переночую, да поеду свою искать». Пожав друг другу руки, мужчины вышли во двор дачи Красновых к накрытому в беседке большому столу. Солнце клонилось к закату. Шумел переполненный людьми поселок на острове, отделенным рекой от опасной большой земли. Тихо шкворчал мангал. Щекача ноздри аппетитным ароматом мяса, приправленного уютным, мирным дымком березовых углей. Послесловие Вы прослушали первую книгу цикла «Мир Танатаса». Герои добрались до безопасного места, но их приключения не закончились. Мирному островку посреди царства смерти и страданий угрожают орды бандитов и таинственные заказчики атаки на город. Где-то далеко создатели страшного вируса вынашивают свои бесчеловечные планы. Вам предстоит еще не раз встретиться с героями книги и познакомиться с другими.